Глава 17. И такие вопросы приходится решать Воронихе. Стояла глубокая осень, середина ноября. На улице были первые устойчивые заморозки, пролетал снег, укрывая огороды и дворы несмелым покрывалом, кое-где напоминающим кружева из-за темных проплешин. Федор Афанасьевич уже чувствовал себя отлично, благодаря помощи Воронихе. Олеса вновь привезла им внука, у нее была срочная работа. Он и не ожидал, что так будет любить этого маленького сорванца, который везде находил какие-то приключения. Оксана также с удовольствием нянчилась с ним, ведь своих бог не дал. Только она отвела его в комнату, чтобы положить спать, как у Федора позвонил телефон. Он схватил телефон и поспешил на кухню, чтобы не мешать внуку засыпать. Звонил его знакомый, старший из того отряда ОМОНа, к которому он тогда обращался. После привычного приветствия и вопросов, как дела, звонивший перешел сразу к делу. «Афанасич, помнишь, как недельки две назад мы с тобой встречались?» «Как не помнить? Дочь ведь спасли. Но я же с вами, кажется, рассчитался». «Это да, все нормально. Я не об этом сейчас. Ты нам тогда сказал, что придет бабушка и расскажет, где твоя дочь находится, помнишь?» «Конечно, помню. А в чем дело?» «Да вот бабушку эту никто не может вспомнить». Вроде бы и была она, а вроде бы и не была. Была женщина в темном, с узелком, а куда делась, никто не помнит. Так на то она и ведьма, чтобы вы не помнили ничего. Да вы у колдуна были, его так же не нашли. Вот какой они обладают силой. Колдуна потом нашли наши, сверху, на чердаке. Но дело не в нем, мне бы ту бабушку найти. А зачем тебе? Много вопросов, Афанасич, нужно, значит. Ты ведь знаешь, как ее найти. Поделись. Я бы не стал ее попусту беспокоить. Уж очень она строгая. Да и столько много хорошего для меня лично и для моей семьи сделала, что подставлять не хочу. Ты не подставляй. Ты адрес скажи, сами найдем. Ладно, она все равно узнает, что я направил. Ищите сами. Ильинская, бабушка-ворониха. И все, больше ничего не скажу. Только не вздумайте ей угрожать. И на том, спасибо, найдем. Никто угрожать не собирается, дело есть к ней. Ну, бывай, и отключился. Часа через два в улочку по ровной асфальтовой дороге въехал джип с тонированными стеклами и остановился у крайнего дома. Ворониха давно уже ждала гостей. Даже платок переодела и жилетку, которую Катя купила, уже накинула на себя. Просто ждала дальнейших действий. Вышел из машины мужчина полицейской наружности. Он подошел к калитке и толкнул ее. Она не открывалась. Он заглянул изнутри. Задвижки никакой не было. Однако было впечатление, что калитка прибита гвоздями. Он снова толкнул, уже сильнее. Тут открылась входная дверь, и на пороге появилась старуха. — Может, топором попробуешь или ломом? Если тебя не ждут, так и калитка не откроется. — скрипучим голосом сказала она. — Помня о том, что Федор Афанасьевич предупредил, что бабку злить не нужно. Тот крикнул в ответ. — И вам здравствуйте. Ищу некую ворониху. Не подскажете, как мне с ней побеседовать? — Ну, я ворониха. А чего надать? — Можно не на улице такие вопросы обсуждать. Женщина подошла чуть ближе, до середины двора, а потом сказала, что если есть вопросы... Так она будет их обсуждать только с тем, кого эти вопросы касаются, а посреднику она ничего не имеет права рассказывать. Василий, так звали мужчину, даже вздрогнул. Откуда старуха знает, что ему дали задание, и вопрос не касается его лично? Так садитесь, я вас отвезу к тому, кого касается вопрос. Я могу и поехать, но толку в этом не будет никакого. Ответ можно найти только в моем доме. Если вопрос важный, пусть человек приедет и сам задаст. Бабушка, а вы хоть представляете, что это за шишка? Не будет он ездить по селам. Если ты думаешь, что я себе цену набиваю, ты очень ошибаешься. Некоторые вещи можно делать только при личном контакте и только в моей комнате. Да что тебе объяснять? Ты же в этом не понимаешь ничего. Она махнула рукой и вернулась в дом. Ну, прямо как дети. Ну и приедет она, а все остальное, что с собой брать? И свечи, и миску, и иконы?» Василий постоял, подумал, что, возможно, бабушка говорит дело, вернулся в машину и позвонил руководству, объяснив ситуацию. «Представляете, она, стоя на пороге своего дома, сразу поняла, что дело касается не меня, а другого человека. Говорит, должна все решать с тем, кому это нужно, и в своем доме. Поэтому как-то так». — закончил он. — Сколько времени ехать от областного к вам в это село? Там хоть дорога есть? — Ехать часа три с половиной, если без пробок. Дорога есть. Даже до самого дома асфальт проложен. — Понятно. Будем часа через два. Жди на трассе. Проводишь. И отключились. Конечно, Василий понимал, что это начальство очень большое. Очень. Товарищ кивнет мизинцем, и его, Василия, уволят по статье и без пенсии за выслугу. А ворониха тем временем звонила Кате. — У тебя сегодня как дома? Когда Сергей приедет вечером? — Да через минут сорок обещал забрать Андрюшу и приехать домой. А что? — Приедут гости, начальство. Что-то им нужно найти. Не могу сама увидеть что. Я покажу ему по воде. А вот если дальше нужно будет увидеть что-то, кажется, у тебя к этому особый дар. Но и светиться тебе не нужно до поры до времени. А то ведь насядут. Я покормлю Анечку, оставлю ее на своих мужчин, сама приду и подожду в маленькой спальне. Нужна буду, позовешь. На том и порешили. Она рассказала Сереже, что будет особый клиент, и бабушка попросила помочь. Разве муж мог отказать? Конечно, остался с дочкой, а Катя поспешила к бабушке. И как раз вовремя, не успела она раздеться и сесть в маленькую комнату, Как почувствовала уже и сама, что здесь скоро будут гости. Они приехали даже раньше, так как прилетели на военном вертолете, сели на трассу у поворота на село. Бабушка встречала их у калитки. Поздоровались, бабушка открыла калитку и пустила только одного. Сопровождающих попросила подождать у машине. Хорошо, что разуваться не заставила. У гостя обувь была чистой. У тебя украли маленькую штучку, которая очень ценная. Стоит очень больших денег. Ты сейчас посмотришь для начала сюда в миску и увидишь, кто у тебя украл. Потом будем двигаться дальше». Она привычно зачерпнула ковшиком воды, налила в миску, провела над ней рукой и предложила посмотреть. Мужчина, увидев весь процесс, сжал плотно губы и на щеках появился румянец. «Этого он не ожидал!» «Его дочь родная!» «Но дочь уже сутки не выходит на связь». Он и сказал ведьме, что человек, который взял, не выходит на связь уже сутки. «Это твоя дочь, да? И она часто уезжает с друзьями, поэтому ты и не искал ее. Я сейчас позову помощницу, мы с ней вдвоем посмотрим, что дальше». Зашла Катя, поздоровалась, затем осторожно прикоснулась к краю его галстука. Он вспомнил, что галстук покупала дочь ему в подарок из Милана. — Дочь ваша в опасности. Ведь она думает, что смогла всех обмануть. Она что-то сделала с флеш-картой. Скопировала часть на другую карту. Остальное оставила у себя. Но это быстро узнают. Передайте своим. Улица... م... Там стоит дом с такими башенками со смешными фигурками. Старый дом, но крепкий. Там что-то... «Гостиница, кажется». «Там, дочь. Пусть все силы прямо сейчас туда отправят». Дочь сидит закрыта в одной из комнат. Остальные проверяют подлинность документов. «Только быстрее. Звоните по телефону. Я не знаю улицы, к сожалению». «Я знаю, о каком доме вы говорите», — ответил мужчина, и, достав телефон, начал быстро давать команду послать туда несколько групп захвата. Катя сразу ушла в маленькую комнату. Мужчина посидел несколько минут, А потом ведьма сказала. «Ну все, чем могла, тем помогла. Теперь понятно, почему нужен был только ты?» «А девушка? Кто она?» «А девушки не было. Была только я». Ведьма щелкнула пальцами перед его глазами. «Да, спасибо большое». «Ну, спасибо, на хлеб не намажешь. Правда, тут и магия практически не применялась. Иди с Богом», — ответила она. «А, ну да», — дошло до него. И он достал из внутреннего кармана деньги, которые успел захватить из офиса, когда летел сюда. Через двадцать минут отчитались по телефону, что дочь освободили, и она сейчас под охраной отправлена в их дом. Остальное он уже решал с ней сам.